Глава 12. Я так и не связался с Перлл Стерлинсом, потому что мне не пришлось. Во время обеда позвонил Фред Даркин и сообщил, что с театром и баром через дорогу ему повезло не больше, чем с телефонами-автоматами. Я велел ему прийти к Вуфу, и когда мы вернулись пить кофе в кабинет, он нас уже ждал. Фред абсолютно ничего не нарыл, и мне было приятно бросить ему косточку даже с кусочком мяса. Фреду предстояло проверить Уильяма Лессера, адрес, работу и все прилагающееся. В частности, был ли он свободен в среду в 23.48. Последнее, казалось, пустой тратой времени и сил, поскольку я уже установил, что Арков и Ирвины в жизни о нем не слышали, но Улфу была нужна хоть какая-то зацепка. Ведь никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Но не успел Фред уйти, как появился Ори Кеттер. Кури принес небольшой сверток с вещами, которые он отобрал из коробок в квартире Малое. Если это были сливки, тогда молоко можно считать водой, оставшейся после мытья посуды. Кеттер развернул сверток на моем столе, и мы вдвоем обследовали сокровища, так как Вулф предпочел, сидя за письменным столом, читать книгу. Среди прочего, там был настольный перекидной календарь с записью 2 января «Позвонить Б». А так больше ничего особо ценного. Связка рекламных буклетов по Южной Америке, полдюжины сувенирных спичек из ресторанов, стопка вторых экземпляров писем. Самым впечатляющим было адресованное Pearson Appliance Corporation послание, в котором Малой высказывал свое мнение об их электробритве. Ну и все в том же духе. «Не могу поверить», — сказал я Орри. «Ты, наверное, взял не тот сверток». И бог в жизни не встречал такого хлама, поклялся он. И никаких корешков от чеков, ни единого. Я повернулся к Вулфу. Майк Малой, похоже, был единственным в своём роде. Пав от руки убийцы в расцвете лет, как вы изволили бы выразиться. Он не оставил в офисе ничего такого, что могло бы заинтересовать хотя бы ворону, не говоря уже о детективе. Он не оставил даже номера телефона своего парикмахера. Вообще ничего. Я бы никогда так не выразился. Только не в расцвете лет. Ну ладно. Но если он не предвидел, что его убьют, и тут позвонили в дверь. Я прошел в прихожую, включил свет на крыльце, посмотрел через одностороннюю стеклянную панель в двери и, вернувшись в кабинет, доложил. Кремер. Один. А-а-а. Вуль оторвал глаза от книги. Ори, если не возражаешь, вступай в гостиную и возьми всё, что принёс с собой. Когда мистер Крамер пройдёт мимо, можешь идти домой. Доложишь обо всём завтра утром. Я подождал, пока Ори, собрав найденные сокровища, не направится в гостиную, после чего вернулся в прихожие и открыл входную дверь. Когда я вижу на крыльце упитанную фигуру и круглое лицо инспектора Креймера из убойного отдела, то нередко накидываю дверную цепочку и разговариваю с ним через щель. Но сейчас решил впустить его в дом. Добрый вечер, любезно поздоровался я. Привет, Гудвин. Вулф дома? Шутка. Креймер отлично знал, что Вулф дома, так как Вулф вообще никогда его не покидал. Если бы я был расположен к обмену любезностями, то непременно ответил бы, что Вулф отправился на каток у Рокфеллеровского центра. Однако трофеи, раздобытые Ори, напрочь лишили меня чувства юмора, поэтому я просто впустил Крэмера в дом и взял у него пальто. Но он не стал ждать, пока я проведу его в кабинет. Когда я вернулся, Крэмер уже сидел в красном кожаном кресле, обмениваясь с Вулфом гневными взглядами. Шила привычки страшная вещь. В зависимости от ситуации они обычно переходили от злобных взглядов к дружескому обмену информацией или яростному обмену оскорблениями. На этот раз Крэмер провёл подачу довольно сдержанно. Он просто заметил, что Гудвин обещал перезвонить сержанту Стэбенсу, но не перезвонил. Вулф в ответ пробурчал, что мистер Гудвин Мог сообщить мистеру Стебенсу всю информацию по телефону, и Креймеру совершенно не обязательно было приходить за ней лично. Но он же не сообщил, прорычал Креймер. Он готов сделать это прямо и сейчас, прорычал в ответ Вулф. Ну что? Нам позвонить Стебенсу? Нет, Креймер устроился в кресле поудобнее. Ведь я уже здесь, а мне есть кое-что ещё, помимо Джонни Кимса. Ну, а давайте начнем с него. Какое задание вы дали ему прошлым вечером? Он расследовал кое-какой аспект убийства Майкла М. Маллоя 3 января. Черт, а с два! По-моему, расследование убийства завершилось, когда убийцу повязали и осудили. Все верно. Но только не тогда, когда повязали и осудили невинного человека. Похоже, еще немного, и они перейдут к обмену оскорблениями. Но пока Креймер подыскивал подходящую колкость, Вулф продолжил: "О, наверняка, спросите, имеются ли у меня доказательства невиновности Питера Хейша?" "Нет, не имеется. Мои собственные резоны считать его невиновным нельзя рассматривать в качестве доказательств, и для вас они будут недостаточно вескими. Однако я непременно найду доказательства, если, конечно, они существуют. Прошлым вечером Джонни Кимс именно это и пытался сделать. Острые серые глазки в сеточке морщин Кремера впились в карие глаза Вулфа. Инспектору было явно не до смеха. Во время предварительных расследований Вулф всегда был для Кремера занозой в заднице, но сейчас, впервые, это произошло после оглашения вердикта жюри присяжных. Я знаком с доказательствами вины Хейса, «Ведь все улики были собраны мной или моими людьми». «Фу! Вы явно не перетрудились. Все лежало на поверхности. Но улики все-таки собрали мы». «Так какой аспект убийства Малойа?» — расследовал Кимс. «Приглашение в театр, полученное миссис Малой. А именно то, что ее специально пригласили, чтобы выманить из дома. Я поручил Кимсу встретиться с Аркофами и Ирвинами». А затем отчитаться, если у него возникнет хотя бы малейшее подозрение. Он не отчитался. Впрочем, это было характерно для него, за что и поплатился. Тем не менее, я в курсе, что Кимс успел повидаться со всеми четверами. Они были здесь сегодня днём, и наша беседа продолжалась более часа. Итак, Джонни Кимс встречался с миссис Аркув у неё дома вскоре после 8:00 вечера. А затем вернулся через 2 часа, чтобы поговорить с ней и её мужем. Вам интересно узнать, что они по их словам сказали Кимсу. Крэмеру было интересно, и Вулф решил удовлетворить его любопытство. Он дал подробный и честный отчёт, включая все важные моменты. Если не относить к их числу, например, то, что Вулф изъявил желание поговорить с посетителями до того, как он расскажет полиции, чем занимался Джонни Кимс, хотя Крэмер наверняка и сам мог бы об этом догадаться. Под конец Вулф добавил «Вывод очевиден. Или один из них, а может и не один, лжет? Или Джонни успел поговорить не только с ними, но и еще с кем-то? Или его смерть не имеет отношения к вчерашнему заданию?» С последним я смогу согласиться лишь в крайнем случае. Да и вы тоже, так как иначе вас бы здесь не было. Исключают ли данные обстоятельства элемент случайности? Если вы намекаете на несчастный случай, то это маловероятно. Всё произошло не прямо на реверс-ай-драйв, а в одном из узких проездов к многоквартирным домам. При паркованной машине в ста футах от дома сидели мужчина и женщина, которые кого-то ждали. И так мимо них дальше по дорожке медленно проехал автомобиль. Они видели, как Кимс прошел между двумя припаркованными автомобилями, и им показалось, будто водитель поморгал фарами. Впрочем, они не уверены. Когда машина поравнялась с Кимсом, то сбавила ход, практически остановившись. А затем водитель резко прибавил газу и, вильнув, наехал прямо на Кимса. Ну, вот так там машина свернула за угол, прежде чем мужчины и женщина успели выскочить из своего автомобиля. Вам известно, что сегодня утром мы нашли машину, она оказалась в угоне, припаркованная в верхней части Бродвея. Известно, что это не похоже на случайность. Нужно не забыть указать это в отчете. Вы вроде говорили, что один из них, а может и не один, мог солгать. А вам как кажется? Вулф пожевал губами. Трудно сказать. Скорее всего, не один, а по крайней мере двое. Ведь они... Попарно подтверждают алиби друг друга. Двое мужчин в баре вечером 3 января, а в том, что касается вчерашнего вечера, в обоих случаях жена с мужем были вдвоём дома. Их адреса вам, конечно, известны, поскольку вы собирали улики против Питера Хейса. Да, они есть в деле. Крэмер перевёл на меня глаза. Гудрин. Они ведь живут где-то поблизости друг от друга. "В честь по их соседства", ответил я. "Аркафы на одной из западных 80-х улиц в районе Центрального парка, а Ирвина на одной из 90-х улиц в районе West End Avenue. Короче, это не имеет особого значения. Уф, по моим соображениям дело Хейса закрыто. И дураку понятно, что он виновен. Да и вы сами признали, что у вас нет доказательств обратного." Я сейчас меня интересует именно Кимс. Если мело место убийства, то убийство уже по моей части. Вот это я и хочу выяснить. Вулф поднял бровь. Хотите совет? Что ж, хороший совет никогда не лишний. Бросьте вы это бессмысленное занятие. Запишите смерть Джона Кимса как несчастный случай. И закройте дело. Полагаю, поиску дравшего виновника наезда будет проведён как положено. На этим всё и ограничится. В противном случае вы обнаружите, что дело Хейса отнюдь не закрыто. И вам потом будет неудобно. Насколько я понимаю, вы уже столкнулись с неким противоречием, которое и заставило вас прийти ко мне. Премьер вас могло насторожить содержимое карманов Джонни Кимса. М? Ну как? Там действительно что-то такое было? Нет. В ух недоверчиво прищурил инспектор глаза. Майстер Крамер. Я был с вами предельно откровенен. Я тоже. У Кимса в карманах ничего не было. Кроме самых обычных вещей: ключей, сигарет, водительского удостоверения, носового платка, ну, кое-какой наличности, авторучки и карандаша. И после нашего разговора меня немного удивляет, что при нём не оказалось памятки с фамилиями и адресами этих людей. Гудвин. Неужели вы не черкнули ему всё, что нужно? Нет. Джонни не пользулся памятками. Он даже не носил с собой записной книжки. Считал, что его память не хуже моей. Хотя это не так. А теперь от нее вообще никакого проку. Крамер повернулся к Вулфу. Насчет вашей откровенности. Не хотелось бы ставить ее под сомнение, но придется. В газетах за вторник было помещено объявление за вашей подписью, а заглавленное... для Пеха. Во вторник днём сержант Стебенс позвонил Гудвину с вопросом насчёт объявления. Но Гудвин посоветовал обращаться к лейтенанту Мёрфи из бюро по розыску пропавших людей. Ответ Мёрфи, что объявление было адресовано не Питеру Хейсу, а некому Полу Хэрэлду, полностью удовлетворил Стебенса. "Да и меня тоже". Ему сочли это обычным совпадением. Однако вчера утром Годвин отправился в городскую тюрьму побеседовать с Питером Хейсом. Информация об этом дошла до Мёрфи, и тот навестив в тюрьме Хейса, спросил его, является ли он полным херолдом. И Хейс ответил нет. "Я вот теперь вы утверждаете, что Хейс невиновен, да и вообще влезли по шею в это проклятое дело. Если Кимс расследовал только один аспект, то сколько ещё ваших людей занимаются остальными? Ведь вы не привыкли швырять деньги на ветер". Если вы и впрямь так чертовски откровенны, тогда назовите мне имя вашего клиента. Ваш интерес вполне объясним, кивнул вольф. Простите, мистер Крэмер, но я не могу вам его назвать. Впрочем, можете спросить мистера Альберта Фрейера, адвоката Питера Хейса. Возможно, вам повезёт чуть больше. Глупости Так Питер Хейс и есть пол-харольд. Он сказал мистеру Гудвину, что это не так. И вы говорили, лейтенант Мёрфи получил аналогичный ответ. А ему не. Тогда почему вы вступили на тропу войны? Видите ли, дело Хейса пробудило моё любопытство и алчность, а вместе взятые это страшная сила. — Мистер Крэмер, уверяю вас, я был вполне откровенен с вами. Но у меня связаны руки. Не хотите ли пива? — Нет. Мне пора уходить. Нужно поручить кому-нибудь заняться этими Ирвинами и Аркофами. Выходит, дело Хейса снова открыто. И это не шутка, а не приложенный факт. Можете уделить мне ещё минутку? Я хочу точно знать, что именно обнаружили в карманах Джонни Кимса. Я уже сказал вам. Креймер поднялся с места. Самые обычные вещи. Да, но мне бы хотелось получить полный список, с вашего позволения. Я был бы вам чрезвычайно признателен. Кремер подозрительно уставился на Вулфа. Ведь с ним никогда толком не понять, то ли он действительно напал на след, то ли ломает комедию. В конце концов, Кремер повернулся ко мне, явно надеясь хоть что-то разнюхать. "Будвин, соедините меня с обойным отделом". Я набрал номер, и Кремер, подойдя к моему письменному столу, взял трубку. Я наивно надеялся, что он попросит кого-нибудь Вынути сделать список и зачитать его мне, но не тут-то было. Разве можно доверять этому проходимцу Гудвину? А вдруг он в другом смухлюет. Итак, Крэмер остался ждать. Наконец ему продиктовали на один и вделю список. Он зачитал его мне пункт за пунктом, и я записал следующее. Водительские права. Карта социального страхования. Идентификационная карта Восточной страховой компании. Два билета на бейсбольный матч на 11 марта. Три письма в конвертах личного характера. Газетная вырезка с содержанием фторов в питьевой воде. 22 доллара и 16 центов банкнотами и монетами. Пачка сигарет. Две книжечки картонных спичек. Четыре ключа на брелоке. Один носовой платок. Шариковая ручка. Карандаш. Карманный нож. Я собрался было протянуть список Вулфу, но Крэмер выхватил бумагу прямо у меня из рук. Закончив читать, он вернул мне список. Я передал его Вулфу, после чего Крэмер спросил: "Ну, что? Премнога благодарен". Голос Вулфа звучал вполне искренне. "Один маленький вопрос. Может ли так случиться, что какой-нибудь очень-очень мелкий предмет изъяли у него еще до того, как составили список. «Может, конечно, но маловероятно. Мужчина и женщина, вызвавшие полицию, вполне уважаемые и ответственные граждане. Мужчина направился к лежавшему на земле телу. Женщина нажала ногу док, и через пару минут к ним подошел полицейский. Он был первым, кто дотронулся до тела. «А почему вы спрашиваете? Чего-то не хватает?» «Денег». Арчи какую сумму ты выдал Джонни на расходы 100 долларов и скорее всего у него было немного собственных денег конечно мистер крамер я не настолько глуп чтобы утверждать будто среди ваших подчинённых завёлся вор но те 100 долларов принадлежали мне поскольку джонни кимс получил их в пользование как мой агент если случайно выяснится что чёрт побери омазать бы вас в стенку. Процедил свой зубы Кремер и развернувшись, пулей вылетел вон. Я дождался, пока не хлопнет входная дверь, затем прошёл в прихожую и сквозь одностороннюю стеклянную панель в двери проводил глазами Кремера, который прошёл по тротуару и сел в машину. Когда я вернулся в кабинет, Вулф восседал в кресле, сложив руки на животе. и пытался сдержать самодовольную ухмылку. Остановившись, я посмотрел на него сверху вниз. Будь я проклят. Значит, вы получили свою зацепку. Интересно, и кого же Джонни пришлось подмазать? Полагаю, это будет несложно выяснить. Очевидно, ты разделяешь мое предположение, что он кого-то подкупил. Однозначно. Кимсу, конечно, было далеко до идеала, но только не в денежных делах. Ведь сотня баксов была вашей, и он это не хуже меня понимал. Я сел за письменный стол. Теперь будет несложно выяснить, кто получил 100 баксов. И это радует. А ты уже начал бояться, что придётся попотеть. Полагаю, ты и прав. По крайней мере, сейчас мы можем сделать положение, которое стоит проверить. Предположим, что на месте Джонни был Тей. Поведавшись с миссис Арков и поехал к Ирвину, и обнаружил, что они собираются уходить, но их задержал непорядок с накидкой миссис Ирвин, которую устраняла горничная. Ирвин в основном повторили то, что сказала миссис Арков, за исключением одной новой детали. Предложение пригласить миссис Малой изначально исходило от миссис Ирвин. Деталь любопытная, даже заманчивая, ты хочешь копнуть поглубже, но накидка готова. Миссис Ирвин её надевает, и они с мужем уходят. Ты естественно уходишь тоже, спускаешься вместе с ними на лифте, и они садятся в машину. Ну вот и всё. «Ты повидал троих из всей честной компании. У тебя в списке остался лишь один. На часах только начало десятого, а значит, тебе нужно как-то убить час до встречи с мистером Арковом. И что ты в таком случае сделаешь? Без вариантов. Как только Ирвины отчаливают, я поднимаюсь наверх, чтобы поболтать с горничной. Ну а Джонни наверняка. Значит, он так и сделал». — Это необходимо проверить. — Ага. — Все верно. Мы получили реальную зацепку. Если горничная взяла ваши сто баксов, она наверняка не откажется взять еще. Я посмотрел на наручные часы. — Без десяти одиннадцать. Ну как? Заняться горничной прямо сейчас? — Пожалуй, не стоит. Мистер и миссис Ирвин могут быть дома. Я могу позвонить и разведать обстановку. Тогда так и сделай. Я нашёл в справочнике номер, набрал его, и после четырёх длинных гудков мне ответила какая-то женщина. "Могу я поговорить с миссис Ирвин?" изменив голос, гнусаво произнёс я. "Миссис Ирвин слушает. А кто говорит?" Чтобы не показаться грубым, я осторожно положил трубку и повернулся к Вулфу. Миссис Сирвин подошла к телефону. Похоже, придётся подождать до утра. Я сперва позвоню миссис Малой и узнаю, как зовут горничную. Она должна знать. Нужно провернуть всё очень деликатно, чтобы не испортить дело, кивнул Вулф. Хорошо. Я привезу горничную к нам, запру её в подвале и буду прижигать ей подошвы спичками. Позвольте одно замечание. попросить у кремера список содержимого кармана в джони было с вашей стороны гениальным ходом а то как вы сбили его со следа притворившись будто хотите получить назад свои деньги <давно> даже я бы не сыграл лучше короче приемлемо не сочтите это за комплимент не сочту пробормотал он снова взявшись за книгу